Глава 12. Милтон распорядились покрасить большой белый дом, вырубить ели, закрывающие вид на море, посадить герани и маргаритки в старом загоне для овец, и следующим летом приехали на остров вместе с Моссом, Джоном и новорождённым младенцем Эвелин, нашим ребёнком Искал, как они её мысленно называли. С ними были няня и Джесси, кухарка Мос словно воробей выскочил из лодки на причал и смеясь побежал вверх по широкой зелёной лужайке, а Джон следом, почти не отставая. Здесь было ещё красивее, чем помнилось Китти. Широкие белые скалы, тёмный лес, где с деревьев свисал светло-зелёный мох, словно волосы ведьмы. Для детей это было настоящей сказкой. Огден оказался прав. Они прошли через лодочный сарай на лужайку и стали медленно подниматься на холм. Огден толкал перед собой нагруженную тачку. Подходя к дому, Кэти вспомнила, как в прошлом году Прис и Данг стояли в тени высокой крыши, и Данг смеялся, крепко обнимая Прис. А когда поднялась на гранитные ступени крыльца и оглянулась, то представила Эльзу в дальнем конце лужайки и Вилли, который заразительно смеясь, бежал к ней. Вздрогнув, Кэти поняла, что тот первый день навсегда останется здесь. Каждый приезд Каждый год будет заключать их в себе. Остров сохранит их всех. Мама! Мос выскочил из-за угла дома, держа камень в виде стрелы. Мама! Мама, посмотри. Её мальчик. Она улыбнулась ему. Стены они покрасили в белый цвет, а полы все серый. Оставили ту мебель крокетов, которая ещё годилась. Они спали на новых матрасах и сидели на старых стульях. И в то первое лето ели с фарфоровой посуды, найденной на чердаке, под широкими стропилами. Между гранитных уступов позади дома Кити посадила ревень и салат-латук, и друзья из города, поднимаясь вверх по склону, восклицали: "Как мило! Какая ты мастерица!" "Вовсе нет", возражала довольная Кити, встречая их на пороге дома. По утрам морской воздух пробирался в комнаты через открытые окна вместе с первыми лучами солнца. Рейл на декоративной панели в ванной стелился по покрытому царапинами линолеуму в кухне, будил Милтинов. А первым приветственным звуком всегда был далёкий гудок береговой сирены в заливе. Летние дни шли друг за другом словно по волшебству. Каждый вечер в деревянных ящиках, привязанных к пристани, появлялись амары, а каждое утро беконы и молоко. Милтиновы просыпались и спускались вниз на запах яиц тостов, крепкого кофе и сразу же выходили на солнце, если светило солнце. Они ходили под парусом, карабкались на громадные скалы в поисках места для пикника, плавали в бухте, вязали, на вёслах пересекали узкий пролив, гуляли. А в сумерках снова собирались на пристани или на каменистой площадке для пикника, пили бурбоны, вермут, щёлкали орехи. Темнота здесь не обрушивалась резко, Она действовала неторопливо, уступала славу дневному свету, который медлил, не желая уходить. Они стали милтонами с острова Крокет. Это выделяло их среди других, делало особенными. В гостиных Манхэттена и на теннисных кортах Лонг-Айленда, остров их остров, словно придавал Китти и Огдену Милтон особый блеск. И хотя город призывал их к себе каждую зиму, ужины, танцы, театры прощание с огдыном каждое утро и его возвращение вечером школа мальчик и две девочки в лифте каждый из них в январе мог завернув за угол внезапно увидеть луч света падавший из окна библиотеки на зелёный диван и вспомнить тёмную густую зелень леса остров пронизывал их городскую жизнь словно барабанная дробь словно колокольчик и дни росли Вытягивались в длинную череду, складывались в годы. Каждое лето дом открывала дочь Крокита, Полли Эймс. Белые кисейдные занавески крахмалили и возвращали на окна. Мух сметали с подоконников, оконные стёкла протирали от соли, которую приносила с моря зимняя ярость. А гостевую книгу миссис Милтон, присланную из города, извлекали из обёртки и помещали на стол гостинный, готовую к новому году. 1938. Оставшиеся от крокета снасти для ловли омаров, которые хранились среди стропил лодочного сарая, сменили белые паруса, обёрнутые вокруг мачт красного дерева. Колодец углубили. 1939. Ветер теребил занавески на окнах, туман расползался по лужайке, и каждое лето, выскочив из лодки, дети Милтонов видели обелиск на кладбище крокетов. изогнутую линию елей и неизменное гнездо скопы на верхушке самого высокого дерева. И каждый сентябрь, когда Китти выходила на порог и закрывала дверь, чтобы не пускать в дом зиму, непредставимую зиму, её сердце замирало. Мы вернёмся? Её взгляд падал на зелёную кепку Огдена, висевшую на крючке после вчерашней прогулки под парусом. Может, её следовало убрать? Кепка висела на стене, И её длинный коричневый козырёк напоминал утиный клюв. Китти поворачивалась, оставляла её на крючке как обещание, возможность, которая будет всегда: завтра, послезавтра или позже. А в доме росли дети. Здесь они завтракали свежим утром, и их босые ноги барабанили по деревянным ножкам стульев. Духовка нагревалась, потом остывала, Тарелки мыли, прополаскивали и расставляли в сушке. Возможно, кто-то наверху вскрикивал, а двое в главной гостиной пытались читать подворчание и треск старой печи. Дом помнил их. Вот место у поворота лестницы, где в то утро Эвелин споткнулась и набила здоровенную шишку. Но никто её не слышал. Все были на улице, хотя она долго плакала. А через какое-то время она встала, держась за перила, вытерла нос и медленно спустилась вниз. Лестница помнила, лестница осталась. И выршившая Эвелин, уже всё забыв, инстинктивно ускоряла шаг на этом месте, словно лестница могла ударить её. Как-то раз мос построил шалаш из плавника и верёвок, а девочек снарядил собирать мох и ракушки для окошек. Колокольчики Джон весил на ловушке для крабов, которая дрожала на ветру, позвякивая ракушками. Июльской ночью В самый середины лета, когда в короткие часы темноты окна были распахнуты настежь, Джоуни и Эвелин лежали рядом на широких кроватях с балдахином, в полудрёме, не засыпая. Было так жарко, а из темноты доносился тихий стон, нескончаемая одинокая нота береговой сирены. А потом, в тишине между гудками, слышался плеск волн о гальку на берегу, скалы и ветер. Сон Джон вертелась в кровати. Где-то далеко шла война. Там воевал сын миссис Эймс. На другом берегу пролива жил мальчик по имени Фенно Уэлд. Он приезжал с родителями. Фенна приплывал к ним на лодке, и трое Милтонов обращали к нему взгляд, а он стоял и ждал их. "Привет, Уэлд", говорил Мосс, "как дела?" Дела здесь было нечего, но времени на ничего не делание не хватало. День сменялся днём. Джон нарисовал карту тропинок, проложенных отцом, и четверо детей назвали Бродвеем широкую центральную тропу, рассекавшую остров. Кольцевой маршрут получил имя Шайба. "Почему Шайба?" возмущалась Эвелин, уже тогда главная вопрошательница, хотя, возможно, она просто требовала буквальности, стремилась к реальному. "Почему бы и нет?" отмахивался от неё Мосс. "Почему бы и нет?" Почему бы в полночь не взять лодку, чтобы остановиться посредине Нероус? Лечь головой на треугольное сиденье на носу и смотреть в ночное небо, которое нависает над тобой громадными складками и стреляет падающими звёздами в эту заряженную энергией черноту. Почему бы не покрасить в голубой гряду камни вокруг площадки для пикника? Почему бы и нет, думала Джоан. После войны, когда отменили карточки, Огден привёз с материка генератор и установил в курятнике на гранитном уступе за домом. После чего в том году и в следующем начались вечеринки. Летний воздух был пронизан светом. Мос привозил парней из колледжа, и с ними были девушки с короткими стрижками и голыми ногами, которые рассуждали о Платоне, играли в теннис, набрасывали кардиганы на обожжённые солнцем плечи, и шли вниз к пристани, где каждый вечер в 6 часов их ждали напитки. Было пение, были танцы в амбаре на холме выше большого дома, были шарады в гостиной до поздней ночи, стук сечиты двери, когда друзья выходили под звёздное небо, рокот лодочных моторов и голоса женщин, летящие над тёмной водой. Были лунные дорожки до самой середины пролива, были утренние купания и прогулки на яхте в тумане. Летними ночами большой дом сиял всеми восемью окнами фасада, и его можно было увидеть с Виналхевена, если сесть в лодку и обогнуть мыс. Эти огни мерцали в темноте и, казалось, сулили только спокойные воды, только свет, воду и безмятежное плавание по широкой синеве пятидесятых. Хотя, если оглянуться назад, становилось понятно, всё таилось прямо на поверхности, прямо под кожей. Ну вот, думала миссис Эймс, доставая первую посылку с летними вещами Милтонов, завёрнутую в коричневую бумагу и туго перетянутую узловатой бичёвкой, позаимствованной на почте у Френка Уоррена. Гостевая книга миссис Милтон. Миссис Эймс положила её в корзинку с занавесками, выглаженными и готовыми отправиться на остров Крокет. Было ещё холодно, Она сняла чехлы с дивана с набивкой из конского волоса и трёх мягких стульев, которые, как выяснилось, погрызли мыши, и прошла в столовую, где стулья стояли вплотную к широкому столу в напряжённом внимании. "Волна", тихо сказала им миссис Эймс. Много лет назад её сын вернулся домой с кусочком Франции в ноге. Он рассказывал, как бежал, бежал под дождём в темноте камбару, это ему запомнилось. Шёл дождь, И он хотел добраться до края поля, до амбара, который им приказали занять. И он был почти там, почти, когда амбар взлетел на воздух, и балки полетели во все стороны, обрушиваясь на парней вокруг него. Больше он никогда не бегал. Вольно. Так он тогда пытался шутить с матерью. Мой мальчик. Книгу в кожаной обложке тёмно-зелёного цвета с выбитыми цифрами нового года, она положила на столик в передней Возле кресла миссис Милтон, неудобного, с откидной спинкой, и закрыла дверь. Мой бедный мальчик. Это было 1 июня 1959 года.